Глава девятая. Инасар Зейд Эль Рошан. Дожидающиеся еще с утра советники шарахнулись в стороны, как стая испуганных птиц, стоило им увидеть убийственное выражение лица их повелителя. У каждого тут же нашлись срочные дела. Вопрос, чего тогда стояли? Стражники при моем приближении бледнели и вытягивались в струнку, отводя глаза. Давно не видели повелителя в таком бешенстве. Даже скачковая весь опор не помогла спустить пар. Внутри до сих пор все кипело. Меня! Меня! Подлым ударом свалила эльфийка. Сам виноват, дурак. Поплыл при одной мысли, что это Арджана, и не успел среагировать, абсолютно не ожидая удара. Перед глазами так и всплывает раз за разом, как девушка оборачивается в кольце моих рук. Мое осознание, что у нее зеленые глаза, а не карие, и холод стали у шеи. Мгновение моего замешательства а потом резкая боль в паху, голова взрывается от удара в челюсть, и я на земле. В пыли перед эльфийкой. Пережитое унижение жгло каленым железом, а при мысли, что у этого инцидента были свидетели, темнело в глазах. «Сардара, ко мне!» — приказал, уединяясь в кабинете. «И целителя!» — добавил в последний момент. Царапины на руках жгли огнем. Когти у Аханы острые, не хуже кинжалов. Первым пришел, как ни странно, целитель. Видимое настроение обработал раны молча, лишь укоризненно качая головой. Но ему позволительно. Ещё в детстве именно он лечил мои сбитые костяшки и зашивал первые ранения. «Гадир, я оставлю лечебную мазь вашему слуге. Пусть нанесёт перед сном. Хорошо, Таганг. Благодарю». Он собрал свои вещи и поклонился, а в дверях столкнулся с Сардаром. «Мой повелитель...» с непроницаемым лицом произнес глава службы безопасности, но при этом плотно прикрыл дверь за целителем. ты знаешь что именно в глазах ни капли насмешки или ехидства, лишь вопросительное выражение и ожидание что я поясню ты знаешь уже убежденно произнес я наконец определился виновный благодаря которому я выставил себя полным идиотом именно он подсунул мне непроверенную информацию, создав обманчивое впечатление что запавшая в душу воительница вернулась. «Не нужно игр, я вижу тебя насквозь. Ты задержался, потому что получал отчет от своих людей. Сколько человек меня сопровождало?» «Гадир, я служу вам душой и телом, как и ваши верные стражи. К сожалению, вы так стремительно покинули дворец, что ваши охранники немного от вас отстали. К тому моменту, как они нагнали вас, вы уже покинули зону таможенного досмотра, и они лишь сейчас вернулись в дворец». Могло ли это быть правдой? Да. Я с такой силой подгонял коня, что он буквально летел по улицам. За моим Асандером никому не угнаться, но в то же время я знал, уже до конца дня Сардару станет известно все, что произошло за тот короткий отрезок времени, когда я оторвался от охраны. Я понимаю, что это никак не умаляет моей вины, но меня ввела в заблуждение Ахана. Они же неприручаемы. Трудно было поверить, что мы стали свидетелями еще одного столь редкого случая. Я приказал проверить личность прибывшей, но, к сожалению, к тому моменту, как я получил данные, вы уже уехали. Ты заставил меня испытать разочарование и теперь сам разочаровал меня. «Мой господин, одно ваше слово, и мы вернем ту, на которую упал ваш взгляд», — горячо произнес Сардар, озвучив то, что витало в его голове весь последний год, пока я менял брюнеток в своей постели. Я знал, что он не понимает моего решения отпустить воительницу. В глубине души я об этом жалела проклинал себя за поспешно данное слово, нарушить которое не мог. Подвела излишняя самоуверенность, и глупый просчет до сих пор неприятно царапал в душе. Я запретила специально узнавать что-либо об Орджане и говорить о ней, если только Таня вернется в Эгенборг или сама не напомнит о себе. Помогло мало, вырвать воспоминания не получалось. Но сегодня впервые мысли о воительнице принесли лишь раздражение. «Разве я тебя о чем-то просил?» припечатал я взглядом Сардара. «Повелитель, моя жизнь принадлежит вам. Простите за дерзость. Готов смыть свою ошибку кровью». Сардар встал на одно колено, склонив голову и протягивая мне на вытянутых руках кинжал. В прежние времена воины, прогнивавшие своего господина, протягивали ему кинжал или меч, чтобы он отнял их жизнь или приказал виновному самому пронзить себе грудь. Если же господин их щадил, то вопрос считался закрытым. «Хитрый змей!» встань Бросил я недовольно. Блеск стали напомнил о том, что кинжал эльфийки упирался в мою шею. «Что тебе удалось узнать о ней?» «Гадир, дайте мне несколько часов, и на ваш стол ляжет полная информация», проявил осторожность Сардар, поднимаясь. «Лучше бы до этого ее проявлял и перепроверил данные», подумал я, и губы недовольно поджались. «Говори, что знаешь. Повелитель, не заставляй меня повторять дважды» произнес тихо, но в воздухе ощутимо повеяло угрозой. «Риналия, высокородная эльфийка из рода Свет Луны. Приехала с товаром, список которого мне доставят после досмотра. При ней только секретарь и охрана. Без сопровождения родственников мужского пола, что весьма странно. Сокол Ахана — ее питомец. Самец. Зовут Рорк. Последнее я и сам знал. Трудно было забыть оглушительный вопль. Не услышь лично, никогда бы не смог поверить, что его способна издать эльфийка». «Мои агенты сегодня постараются подпоить ее людей и выяснить подробности о ней и причину, почему они приехали раньше каравана». «Это все?» «Пока да. Свободен». Отпустив Сардара, я задумался, воскрешая в памяти черты эльфийки. Меня никогда не привлекали женщины эльфов. Чаще всего тощие, как жерди. Бледные и холодные, они напоминали рыб. Вроде бы и плавают в воде, красивые, грациозные. Но лучше любоваться издали. Взять в руки и приласкать не хочется». Приехавшая в Эгенборг эльфийка, на первый взгляд, была, как все ее соотечественницы. Высокомерная, худая, красивая. Да-да, это я успел рассмотреть, когда с ее лица соскальднула корфа. такие тонкие, благородные черты, сверкающие глаза цвета молодой листвы. При всем том, она неуловимо отличалась от всех эльфийских женщин, которых я встречал прежде. Начать с того, что кожа тронута загаром. Они имеют болезненную бледность, которую они так лелеют в тени деревьев. Фигура скорее стройная и гибкая, чем костлявая. Обнимал и помню. Умеет обращаться с оружием, но это допустимо. Не все они нежные кисейные барышни. Вон, даже два высших демона не так давно женились на эльфиках, одна из которых преподает в Академии боевой магии, а вторая учится. Но вот где высокородная эльфийская леди научилась грязно драться, как девка из подворотня, это большой вопрос. Несоответствие ее воспитания и поведения в нестандартной ситуации настораживало. Если бы ее учили сражаться в той же Академии, она бы двигалась и вела себя совсем по-другому. Возникало подозрение, что она совсем не та, за кого себя выдает, а значит, ведет какую-то свою игру. Нет, я не злился на нее и не искал повода придраться и отыграться. Это низко, к тому же сам подставился, полез обниматься. По одежде обычного дворцового стражника, которую я в попыхах на себя натянул, трудно было догадаться о моем высоком положении». Ее защита своей чести понятна, как и дальнейшие действия. Но это не объясняло, кто девушку такому научил. Действия ее доведены до автоматизма. Комбинацию ударов ей поставили. Кто? Ни один уважающий себя эльф-наставник, брат или отец не станет этому учить подопечную, сестру или дочь. Есть множество более классических способов самообороны. Следует выяснить, существует ли вообще в природе эта реналия свет луны. Пока же было бы неплохо с ней познакомиться поближе под видом обычного стражника. Принесу извинения за свое поведение, выясню причину приезда, а потом сравню с докладом агентов Сардара. Конечно, можно поручить им вообще все, но у меня появился личный интерес в этом деле. Ах, она. Сокол бы не покорился обычной, ничего не представляющей из себя высокородной эльфийке. Они чувствуют силу духа и уважают ее. И потому личность пресловутой Риналии Светлуны становится все более занимательной. Разгадать ее тайны хотелось самому. Впервые за прошедший год хандра отступила. Я ощутил азарт охоты. «Поиграем?» — произнес с предвкушением. «Айна Риналия, я с радостью возьмусь продавать ваш товар в своей лавке, но только посетителей у меня мало. Как мой архат ушел в страну предков, так покупателей с каждым днем все меньше. Мы с хозяйкой постоялого двора, которая представилась как Айдан, Негромко разговаривали на первом этаже. Чистое помещение с несколькими длинными столами и связками сушеных трав под потолком выглядело слишком пустым. Мои сопровождающие, поев, отправились отсыпаться. серил исчез, но я надеялась, что у него все под контролем. И чувствовала, что мы еще вернемся к разговору об утреннем происшествии. «Вам надо сделать рекламу», — проговорила я. «Могу помочь с этим, у меня не пл...» «Айна Риналия. Губы Айдан чуть растянулись в улыбке. «Дело не в рекламе. Видит священный Анок, я очень много денег отдала тем, кто обещал привести в лавку покупателей, но племянник мужа, он не смирился с отказом продать ему лавку и двор. Потому его лавка сейчас продает те же товары, что и моя, но только у него лавка открыта ближе к центру, где всегда много народу, и о его товарах хорошо отзываются в высших кругах. Понимаете?» «Понимаю», — вздохнула я. «Связи. Это все связи». Потерла лоб и машинально глотнула отвар, приготовленный Айдан. Смесь трав и пряностей, от которой мысли становились яснее, а усталость проходила. Ложка местного меда придавала отвару тягучий привкус сладости. Я уже отправила Никоэля с запиской к Дианте, заодно вручив ему несколько монет и строгим шепотом велев тратить их так, как он посчитает нужным. Судя по вспыхнувшему взгляду, мальчишке нечасто представлялся такой шанс. «Айдан», — проговорила решительно, допив отвар, — «можно сделать так. Я дождусь ответа от одного человека, и если все выйдет так, как я планирую, то мы с вами сумеем не только разместить часть моего товара в вашей лавке, но и привлечь немало покупателей. Женщины Генборга любят духи». Это был не вопрос. Я уже отметила, что здесь настоящее царство ароматов. У самой Айдан духи оказались достаточно терпкими и немного тяжелыми, но с интересным шлейфом. Я бы добавила к нему нотку ванили и немного, совсем капельку, древесных нот, чтобы разбавить тяжесть аромата». Мотнула головой, прогоняя рабочие мысли. «Айна, Айдан, я хочу сейчас немного отдохнуть в своей комнате, но прошу вас, как только вернется никоэль передайте мне то, что он принесет». «Если принесет еще», — мелькнула мысль. «Эту Дианту я ведь знать не знаю». «Вернется он», — проворчала собеседница. «Айна, вы ему, небось, еще монеток подкинули?» Я чуть вытянула губы трубочкой, точно собиралась присвистнуть. Эх, помню тот лихой свист, которому меня научил Рейн, и как здорово было, забравшись на мачту, смотреть на воды морей, свистеть и чувствовать, вдыхать свободу. Уже поднявшись в комнату, вспомнила того нарового стражника, или кто он, что облапал меня. Еще и угрожал засранец. Рорк, сидевший на подоконнике, повел взглядом в мою сторону, точно уловил вспышку раздражения. Я же буквально упала на кровать, уставилась в светлый потолок. Чистая постель, свежий воздух. Что еще надо для счастья? Любви робко пискнуло что-то внутри. Вздох со стороны Рорка напоминал тот вздох, что издает мужчина, когда сталкивается с женскими мыслями. Мой нара в сокол даже сунул клюв под крыло. И при этом что-то забормотал. Моя любовь была с привкусом моря и соленого ветра. Здесь о море разве что слышали, а воздух дышал жарой и влагой. Вместо соленого ветра я чувствовала яркие запахи специй, благовоний и незнакомых блюд. «Наров, сын!» — проворчала, поворачиваясь на бок и вспоминая, как сзади меня обхватили руки. Горячее прикосновение обжигало даже через одежду, словно ощущалось до сих пор. Я идеально вписалась в него на тот краткий миг, когда меня прижали к себе. От того незнакомца пахло розовым перцем пряным лесным орехом и чем-то еще, что мой нос пока не мог распознать. «Ангарский сандал», — пробормотала я уже сонно. Ему бы больше подошел ангарский сандал и добавлениями медовых нот, и... и... Тут сон окончательно сморил меня, призвав хоть немного отдохнуть. Мне снова снилось море, бескрайнее и сверкающее под солнцем, с легкими барашками волн тут и там, играющее всеми оттенками синего и бирюзового. Южное море, где я оставила своё сердце. Только корабль, на котором я стояла, был пустой. И почему-то росла горькая уверенность, что таким оно и останется. Может, потому я и проснулась с влажными от слёз щеками. Проснулась от тихого стука в дверь, с к колотящимся сердцем и мгновенно села. — Да, — ответила, облизнув пересохшие губы. — Айна Риналия, это я. Бабушка сказала, что вы сказали... Голос Никаэля заставил меня обмякнуть. Оказывается, до этого я сидела напряженная и прямая, как палка. «Подожди минуту!» Голос вышел каким-то писклявым. Даже Рорк проснулся и глянул на меня с удивлением. «Ну да, привык, что хозяйка не пищит, а рычит». Я накинула платье, провела рукой по волосам и только тогда произнесла. «Заходи». Никаэль вошел степенным шагом, явно подсмотрев у кого-то из мужчин, а внутри весь дрожал от нетерпения. «Я просто кожей ощущала это» и невольно улыбнулась. «Ну что? Какое счастье, что корфу при детях можно не надевать?» Я эта тряпку уже тихо ненавидела, несмотря на то, что сделали ее из дорогой ткани, а края вышли серебряной нитью. «Я передал Айна затараторил мальчишка. «Меня сначала прогнать хотели. Сын шакала, их управляющего. Но я не убежал». А потом Айна Дианта сама выглянула с балкона и велела передать записку. А потом снова выглянула, вся радостная, глаза сияют, и сказала, что сейчас ответ передаст. А еще мне дала вот что. В его руках блеснуло золото. Щедрое вознаграждение. А мне Никаэль протянул записку, которую я торопливо развернула. «Все хорошо?» «Да, меня приглашают в гости», — заулыбалась я. «Ты передашь на конюшне чтобы мне подготовили лошадь?» «Айна, вы собираетесь ехать верхом?» — удивился он. «Да, а что?» «Нет-нет». «Отправляясь в гости, нужно нанять полонкин и переодеться в красивое платье». С детской непосредственностью стал уверенно наставлять меня Никоэль. «И драгоценности надеть, чтобы все видели, что вы высокородная Айна». Я хотела улыбнуться, но потом поняла, что его слова не лишены смысла. «Я точно после сна еще плохо соображаю. Дианта, подруга Арджаны, и наверняка мне поможет. Но какое впечатление я произведу на ее супруга Генборгса, если явлюсь в гости в мужской одежде верхом?» Нет, нужно показать респектабельность и богатство. «Никоэль, ты можешь позвать Беталию? Мне нужно помочь с платьем и прической». «Да, сейчас», — засиял он. «Вы слушайте меня, я в этом понимаю. И птицу с собой возьмите. Здесь ни у кого такой нет», — авторитетно добавил он, открывая дверь и бросая любопытный взгляд в сторону Рорка. Кажется, он желал, чтобы я произвела впечатление по всем фронтам. «Вы тогда позовите, как будете готовы. Я планкин вам найду». «И можно мне вас сопровождать?» «Если бабушка не против, буду рада». Прячу улыбку, согласилась я, догадавшись, что ему хочется нос утереть, едва не прогнавшему его сына управляющего. «А теперь беги, а то мы до вечера не уедем». «Я мигом!» — воскликнул он и унесся, громко топая по коридору. «Я же задумалась, как вести себя с Диантой. Какая она?» Уже собиралась было позвонить Арджане, но тут в комнату опять постучали. Деликатно, но уверенно. И снова в голове вспышка. Вдруг явился тот стражник-нахал. Быстро глянула на Рорка, но он спокойно чистил перья. И даже взглядом не повел в сторону двери. «Это Сирил!» — послышался негромкий голос. Я выдохнула, злясь про себя, что чьи-то объятия настолько выбили меня из колеи и заставляют от каждого шороха вздрагивать. «Входите!» Мой секретарь проскользнул в комнату, быстро огляделся и замер, глядя на меня. «Садитесь!» — махнула я рукой вокруг куда хотите». «Что-то узнали?» «Частично», — уклончиво ответил Серил. «Про стражника, что вас потрогал, пока узнать не удалось». «Потрогал». Как деликатно он выразился. Облапал, да еще и едва не поцеловал. Губы находились буквально в нескольких сантиметрах от моих. Я даже его дыхание ощутила в тот момент. «Надеюсь, нам и не придется про него узнавать», — пробормотала в ответ. «Пусть бродят другими дорогами». «Что насчет Акифа? Что насчет торговли с женщинами?» «Вам начать с хорошей новости или с длинной?» «О, как!» — протянула я озадаченно. «Ну, давайте попробуем с длинной, чувствуя, что ее придется подслащивать». Торговать с женщинами в Эгенборге практически невозможно. По местным устоям женщина — услада для мужских глаз. Но вести торговлю ей не стоит, так как это означает контакт с посторонними мужчинами. Однако женщинам не возбраняется заниматься другими вещами». «Например, женщина по имени Дианта, с которой вы собираетесь увидеться. Она рисует эскизы платьев для жен Игорема Акифа. К ней мечтают попасть многие высокородные женщины Игенборга». «Вот как. По сути, подруга Арджаны тоже торгует, но только своим талантом». «Дальше», — продолжал невозмутимо Сирил. «Прямого запрета торговли для женщин в законах нет. По сути же, им чинят всяческие препятствия». «Игенборгцы считают выше своего достоинства заключать торговые договоры с женщинами». «Вот же!» — прошипела я. «Понимаю», — кивнул Сирил. «Воздорья мужчины и женщины всех раз равны в правах. Но вы сами знаете, леди Риналия, что так далеко не везде и не всегда. Потому, могу сразу сказать, получить разрешение на торговлю будет крайне сложно. И лучше, если леди Дианта вам поможет». «А что с хорошей новостью?» — угрюмо спросила я. Получить разрешение возможно, но для этого надо настолько поразить Акифа, чтобы он забыл о том, что вы — женщина и эльфийка. «Чем ему моя раса не угодила?» — изумилась я. Насколько помню, разговоры о том, что наш владыка и Акиф собираются встретиться, шли уже несколько месяцев. Говорят, что эльфам стало практически невозможно пробиться на рынок Генборга с тех пор, как Акиф заключил договор со Здором. «Знаете, я тут вспомнил, что дипломатом выступал ваш брат и...» «Наррово племя!» — выдохнула я. «Ирилия я любила, как только возможно, любить младшего брата. Но сейчас мне хотелось его немного придушить. Самую чуточку. Ага. Что случилось в Эгенборге с ним и Арджаной? Что они решили от меня утаить? Мучить себя размышлениями я не любила. Этим сполна позанималась, пока страдала по Рейну. Так что молча достала кристалл связи и набрала Ирилия. Сирил замер изваянием» только глаза чуть отливали желтым в солнечных отблесках. Ирилей ответил сразу. «Рин?» — он глянул на мое озверевшее лицо и заметно сглотнул. «Ты в Игенборге?» «О, да!» — протянула я. «В Игенборге?» — Нарре его дерет трижды да через левое колено. «А скажи мне, Ир, скажи мне, великий дипломат, почему Акиф так не хочет заключать торговые договоры с эльфами?» Насчет женщин я уже поняла, что у него отношение к ним примерно как к столику для писем. «Он не против договоров с эльфами», — как-то вяло произнес Ирилей. «Ты на работе?» — нежно поинтересовалась я, дождалась кивка и протянула задумчиво. «Тогда я не буду отвлекать, позвоню Арджане и...» «Не надо, Арджане!» «Да?» «Рин, ты на ра!» — печально так сказал брат. «Ладно, это моя вина. Арджана предлагала рассказать все начистоту, а я...» «Что рассказать?» «Вот зачем?» — спросила. Слушала его и периодически понимала, что мои глаза округляются все больше и больше. «Ну Ири и Рилий! Ну, Арджана! Ну, внесли сумятицу!» И при этом ухитрились все скрыть. «Вы же меня подставили!» — пробормотала, когда Ир замолчал. Сирил продолжал изображать статую с поблескивающими глазами. Сидел он так, что в кристалле связи его видно не было. Я же старалась сдерживаться, хотя на ум пришли самые соленые пиратские ругательства. «Спокойно, Рин, спокойно. Ты не на корабле, а Ир не враг, а просто младший брат, который решил поиграть в молчанку. Я посоветовал тебе взять фамилию матери. Тем более, насколько я знаю, переговоры всегда берут на себя мужчины, если в караване главная женщина. Таковы законы». «Нарровы законы», — сообщила я. «Дианта тебе поможет», — заверил меня Ир. «Что, уговорит Акифа?» «Очень смешно, Рин. Ты связалась с ней?» «Да». Я быстро глянула на Серила. «Сейчас собираюсь к ней». «Ты не одна?» — мигом насторожился Эрилей, но я показала ему кулак и посоветовала не лезть не в свои дела. «Я же говорила лично, мы рассчитывал на конфиденциальность», — скипел мой братец. «Конфиденциальность?» — взорвалась уже я. «Ты хоть представляешь, во сколько мне обойдется твое молчание? Сколько я в товар вложила?» Ты обязан был меня предупредить до того, как я во все это ввязалась. Рин, ты же не брала с собой служанок. Кто у тебя в комнате? Почему он в твоей спальне? Не ко времени брат вспомнил о приличиях, но тут его изображение пошло рябью. Рин! Кристалл связи погас, полностью разрядившись, а я вырыгалась сквозь зубы. Из-за магических аномалий в горах и вокруг Эгенборга не работали порталы, и кристаллы разряжались быстрее обычного. Связь была дорогая. У меня оставалось еще столько вопросов к братцу. Он же общался с Акифом и мог посоветовать линию поведения с ним. Не понимая почему мне советы давала Арджана, а брат молчал, как будто втайне хотел, чтобы моя затея с Эгенборгом провалилась. «Нет, ну каков?» Я слышала, что в Эгенборге после заключения договора Акиф не жаловал эльфов, но списывала на то, что Акиф не мог простить себе, что не устоял перед напором прославленного дипломата. «А что на самом деле?» Дипломат у него увел женщину, которую Акиф желал назвать третьей женой. Это уже не обида. Это смертельная вражда, которая коснулась и всех эльфов. Придя к такому выводу, я сдулась. Гнев прошел, оставив понимание. Элили все сделал правильно. станет это известно широкой общественности, и брата бы винили во всех торговых неудачах. Он оберегал свою семью и нас. «Это не должно выйти за пределы комнаты», — сказала Серилу. «Я понимаю», — согласно кивнул тот. Вот кому не надо объяснять дважды. Давайте кристалл, я отдам зарядить. Стук в дверь заставил вскинуть голову, но это была Беталия, которая пришла погладить платье. Сирил тоже отправился переодеваться. Если супруг Дианты дома, он поговорит с ним о делах. Я стала склоняться к мысли, что отправить вместо себя к Акифу за разрешением на торговлю Сирила не такая уж и плохая идея. В первую очередь нужно распродать товар, а потом уже искать пути договориться по поводу производства. Все оказалось сложнее, чем я думала. Хорошо, что есть Дианта, которая знает местные реалии и может дать дельный совет. Помня о том, что она вхожа в горе Макифа, я решила взять с собой в качестве презентов духи. Будет неплохо через нее передать подарки женам, расположив их к себе. Я о своей фирме заявлю. Законов я этим не нарушу. Это же не продажа а подарки. На них разрешение не требуется. Вскоре мы выехали со всей помпой. Я в паланкине и с охраной. Сирилл впереди верхом, как мой представитель. Даже Никоэль переоделся и гордо бежал рядом с паланкином. Оказывается, так было принято. Богатые дамы на прогулку брали с собой или нанимали мальчишек, и те покупали разные мелочи, чтобы им самим не выходить. К примеру, прохладительные напитки или что-то из еды. Из охраны я взяла с собой двоих людей. Не то чтобы опасалась нападения. С сирилом я была спокойна, а для солидности. Как сказал никоэль все жены аристократов именно в таком сопровождении и ездят. Подруга Арджаны встретила нас вместе с мужем. Мне понравилась эта пара. Он такой широкоплечий и высокий, с мощной фигурой воина, а она много ниже его, худенькая. И если супруг смотрел на нас, изучающий цепким взглядом, то глаза Дианты лучились доброжелательностью и нетерпением. Риналия, с приездом! Мы с моим супругом Тарланом очень рады видеть вас у нас в гостях. «Позвольте представить моего секретаря и помощника, серила Супруг Дианты бросил на того взгляд вскользь, напрягся и уже более внимательно оглядел серила Кажется, не сильно поверил, что он обычный помощник. «Вы наг?» «Наполовину», — скупо бросил серил но тоже подобрался, и я явственно ощутила его недовольство. «Я встречался с нагами. Вы умеете быть незаметными, но я знаю, на что обращать внимание». Слегка накалившуюся атмосферу разрушил Рорк. Заинтересованный новым знакомством, он с клёкотом сделал круг над нашими головами и, снизившись по спирали, приземлился на столбик крыши Планкина, с высоты рассматривая всех нас. «Это мой питомец Рорк», — представила и его. При виде Аханы вся невозмутимость слетела с лица хозяина дома. «У вас Ахана? Я думал, больше никогда не увижу такого». «Ну, как у меня...» — я улыбнулась при виде неприкрытого изумления. Черты лица мужчины смягчились, ушла суровость, и сразу стало видно, что он весьма привлекательный. Скорее, это я у него. Он меня оберегает и заботится. Удивительно, но мои слова ничуть не разочаровали Тарлана. Я бы сказала, даже произвели еще более сильное впечатление. Он расслабился, улыбнулся располагающе и пригласил нас в дом. У меня вообще создалось впечатление, что я прошла проверку. Правда, непонятно пока какую. Предков Аханы почитают в Эгенборге. Они давно вымерли, но считаются покровителями города. Просветила меня Дианта. А хан тоже почти не осталось, с сожалением произнесла я. Рорк выкрикнул что-то и умчался ввысь. Явно удостоверился, что произвел впечатление, успокоился и решил перекусить. дианты и ее муж жили в просторном двухэтажном доме, окруженном роскошным садом. Благодаря множеству деревьев в комнатах стояла приятная прохлада, что особенно чувствовалось после знойных улиц. Сирила и Никаэля проводили в мужскую часть дома, а Дианта увлекла меня на женскую. «Живу здесь уже больше года, но все равно странно видеть разделение дома», призналась она тихим голосом и с легким смехом. Я улыбнулась, пока не определившись, как относиться к новой знакомой. Арджана утверждала, что ей можно доверять, но мой опыт говорил, что прежде стоит понаблюдать самой. Что я и делала. «Рада видеть здесь родственницу Арджаны», продолжала Дианта, а я едва не споткнулась. «Ты в курсе?» — вырвалась невольно. Идущая впереди Дианта обернулась с улыбкой. «Вы с братом похожи. Мало кто заметит, но я художница, и на подобные вещи у меня намет он глаз». Я ощутила, что на спине крупными каплями выступил пот. Акиф вряд ли обрадуется сестре того, кто забрал понравившуюся ему женщину. А это значит, что все мои труды могут пойти на ру под хвост. Ее муж — глава дворцовой стражи. Он тоже понял, кто я?» Из замечущихся мыслей я с трудом воспринимала обстановку вокруг. Заметила только, что все изящное. Мебель подобрана со вкусом, а стены украшены тканями нежных оттенков. Мы устроились на крытой веранде, что выходила в сад. Журчание фонтанчиков и пение птиц чуть успокоило. Надеюсь, Рорк не решил поохотиться в этом саду. С него станется переловить всех пивуней и сожрать на наших глазах. Низкий стол с разбросанными вокруг подушками. Сладости. «Фрукты и напитки в изящных кувшинах». Дианта попросила служанок покинуть нас, а мне сказала, «Думаю, лучше посекретничать вдвоем». Я взглянула на нее едва ли не с благодарностью. Дождалась, пока мы остались одни, и тихо спросила, «Кто еще в курсе того, что я родственница Арджаны?» «Никто», — пожала плечами Дианта, поднося к губам тонкий бокал с холодным напитком. «Но это лишь вопрос времени. Вы, Айна Риналия, очень рискуете, приехав сюда». «До сегодняшнего дня я не знала о том, что произошло между Акифом и моим братом. В волнении отхлебнуло сразу половину стакана. Напиток оказался кисло-сладким, с едва уловимым цитрусовым привкусом. Дианта разглядывала меня спокойным взглядом теплых карих глаз. Она вообще казалась просто воплощением спокойствия. Ей очень шел бледно-голубой наряд с широким серебристым поясом и такой же корфой, которую, впрочем, она сняла на женской половине. Не красавица, но очень милая» располагающая к себе. «Ваша хана точно привлекла внимание. Думаю, очень скоро Айкиф потребует узнать, кто явился в Эгенборг с таким питомцем. Ох, Ринал!» «Простите, Айна!» «Просто Рин», — перебила я. «Не надо этих хайна и так далее». «Как я рада!» — вырвалась у Дианты. Правда, она тут же смутилась и объяснила свой порыв. «Я очень люблю мужа, но порой скучаю по родине. У меня из родных только дальняя родственница». «Она тоже здесь, вышла замуж за советника Акифа. Третья жена, любимая и все такое. Но мы не видимся, слишком разные. Не представляешь, как я рада увидеть лицо из оздора». «Представляю», — вздохнула я. «По себе знаю, как иногда накатывает тоска, если находишься вдали от дома. У меня такое случалось очень редко. В основном, когда долго находилась в пути. Или когда за окнами стояла серая осень, а комната оказывалась неуютной и промозглой». Такие моменты, порой я позволяла себе поплакать пару минут, прежде чем вновь бросаться в пучину бизнеса. Легкий ветерок разбивал прозрачные шторы на веранде, приносил ароматы цветов из сада. Я упиралась локтем в подушку и думала, что мне делать. Ир подложил нара в корзине. Понимаю, такие события обычно хранят в секрете, но лорд-дипломат мог бы предупредить родную сестру. Теперь я в полной наровой заднице. «Что делать?» Пробормотала, обращаясь больше к себе, чем к Дианте. «Возможно, Акиф не станет копать глубоко», — откликнулась Дианта. «Тарлану я сказала, что ты — знакомая одной моей подруге Да и он будет молчать, пока его не спросят. Тарлан — глава дворцовой стражи, охраняет наложниц. Они докладывают Акифу о приехавших в город. Я представилась фамилией матери». «Да, хороший ход. Но все может выплыть наружу, если Акиф сильно заинтересуется». «В воздоре вряд ли есть много эльфиек с ручной Аханой». «То есть мне нет смысла даже пытаться увидеться с Акифом?» Хитро улыбнулась Дианта. Акиф затаил обиду на Ирилия и Арджану, но при этом он любит тех, кто смел и может его удивить. «Не умею ходить на голове», — буркнула я, все еще переваривая создавшуюся ситуацию. «И не надо». Арджана смогла покорить его сердце тем, что она — воительница что не собиралась склоняться перед ним. «Покажи ему женщину, которая умеет воевать не на поле боя, а на поле торговли». Дианта во время разговора чуть наклонилась вперед, глаза заблестели. Потом вдруг замолчала и призналась со смешком. «Извини, просто я всегда восхищалась и восхищаюсь таким типом женщин, как ты и Арджана. Вы не боитесь бросать вызов обществу? Сама я по натуре трусишка. Это сейчас легко быть смелой, когда рядом такой мужчина, как Тарлан. Ладно, извини, сейчас речь не обо мне». «Ты не похожа на трусишку». «Спасибо, Рин. Я постараюсь устроить тебе встречу с Акифом в ближайшее время». «Ярмарка через неделю», — кивнула я. «Мне необходимо получить разрешение до её начала». «С Акифом или с тем, кто ещё может выдать разрешение? Если поможешь, буду тебе сильно благодарна». «Помогу, хотя не обещаю, что всё получится. Мы практически не общаемся с Тильдой, моей родственницей, но она любимая жена советника кифа Я попробую добиться встречи через неё». «И еще...» Дианта покрутила в пальцах виноградину, чуть поморщилась и призналась. «В последнее время мой аппетит ведет себя странно. Впрочем, я на третьем месяце беременности, так что ничего удивительного». Я прикусила язык, чтобы не сказать лишнего, а в душе кольнула зависть. Дианта выглядела худенькой и совсем не похожей на беременную. «Еще было бы неплохо заявить о себе через жжен кифа вернулась к прерванной теме Дианта. Я часто бываю во дворце, у меня хорошие отношения с первой супругой Акифа, и я замолвлю за тебя слово спасибо, а я как раз привезла подарки ты сможешь передать им хороший ход похвалила диана и мы позвали служанку, чтобы принесла мою сумку из паланкина. В маленький редикюль для выхода не влезли бы все флаконы, а сумка дорожная, вместительная и не подходит к моему наряду. Я не взяла ее сразу, чтобы не портить первое впечатление при знакомстве. «Опиши старшую супругу Акифа», — попросила я. «Ну, она управляет всем гаремом. Выливая, хороший организатор, внимательная к мелочам. Справедливая, но умеет быть жесткой. В то же время ей не чуждо сострадания. Умеет выслушать человека, помочь, если надо». М -м -м. Кажется, я знаю, что ей подарить». Порывшись в сумке, достала флакон туанси, что в переводе с древнеэльфийского означает «стремительное движение». Подходит сильным, решительным женщинам. «Я знаю, что даже императрица ими пользуются «Духи торговой марки Шан-Си?» Потрясённо воскликнула Дианта, узнав наш фирменный знак на флаконе. «Ты знаешь нас?» «Да, Тильда пользовалась, но у неё были астанье. Она их очень бережно расходовала». «Я взяла и астанье». Порывшись, протянула нужный флакон. «О, Тильда за них душу продаст!» Рассмеялась Дианта и уважительно посмотрела на меня. Поверить не могу, что сижу рядом с их создательницей. А вторая супруга кифа какая? Смущенно перевела я тему. Она духами не пользуется, считает их излишеством. в Последние годы придерживается аскетизма во всем. Даже на праздники нарядные одежды надевает лишь по приказу Акифа. Тот вынужден ей каждый раз драгоценности дарить. Свои она распродала, а деньги пожертвовала в храм. Все новые подарки тоже туда относят «Наверное, ей по сердцу благотворительность», — тактично прокомментировала я, не знаю что сказать. На мой взгляд, все это было чересчур. «Не знаю, не знаю. Мне кажется, она больше упивается тем, какая она хорошая. Ходит вечно с постным лицом. Если кто-то смеется, смотрит так, что смех застревает в горле. Уж лучше бы была, как раньше». Говорят, она и привлекла Акифа тем, что, вопреки сдержанной первой жене, жила эмоциями. Страстная, жизнерадостная. Если смеялась, то на весь дворец звучал ее смех. Если гневалась, то тоже все слышали. Ее скандалы и истерики до сих пор помнят. А теперь ходит тенью по дворцу, и лично у меня от нее мороз по коже. Я слышала, ее вторые роды изменили. Она так надеялась подарить Акифу сына, а родила дочь. После этого она как-то потухла. Стала в храм часто ходить, а своими детьми не интересуются. Вторую дочь кормилица вырастила. «М-да...» У меня даже слов не нашлось. У Акифа сейчас новая фаворитка, Хадиса. Можно ей духи подарить, Акиф точно оценит новый аромат, сказала Дианта. Мы выбрали духи для Хадисы, а потом я достала из потайного кармана небольшую коробочку. Дьянта, а это для тебя. Заинтригованная, она открыла и ахнула. На черном бархате сверкал крупный бриллиант, а внутри него хранились духи. Особый аромат для особых случаев. Это же безумно дорого. Я не могу их принять. Попыталась вернуть подарок Дианта. «Дианта, это от меня за Арджану. Я знаю, что ты им с братом помогла. Обратно не приму», — твердо сказала я. На коже каждой женщины они раскрываются по-особому, создавая уникальный аромат. Достаточно капли на место биения пульса. Надеюсь, у вас с мужем будет много памятных моментов, окутанные флером этих духов».